Голем Голем шел, не зная преград, послушный единой воле своего Создателя, все снося, все сокрушая на своем пути. Елена Рерих, Письма в Европу, 1931-1935 Восстание догорала. Его дым стлался по улицам и стекал к реке, и только шпиль ратуши поднимался над этим жирным облаком. Часы на ратушной башне остановились, и старик с косой печально глядел на город. Восстание было неудачным, и теперь никто не знал, почему. Эта кровь становилась хлебом для историков будущего. Так или иначе, черные танки вошли в город с трех сторон, и битый кирпич под их гусеницами хрустел, как кости». Капитан Раевский сидел в подвале вторые сутки. Он был десантником, превратившимся в офицера связи. Раевский мог бы спуститься с остальными в сточный канал, но остальные — это не начальство. Остальные не могли отдать ему приказ. Это был чужой народ, лишенный четкой политической сознательности. Капитан Раевский служил в Красной Армии уже четыре года и кроме ремесла войны не имел в жизни никакого другого. Он воевал куда более умело, чем те, что ушли по канализационным коллекторам. Именно поэтому остался. Он ждал голоса из-за реки, где копалась измотанная в боях армия и глядела в прицелы на горящий город. Приказа не было три дня, а на четвертый, когда радист вынес радиостанцию во дворик для нового сеанса связи, дом вздрогнул. Мина попала точно в центр двора». От рации остался черный осколок эбонитового наушника, а от радиста — куча кровавого тряпья. Теперь нужно было решать что-то самому, самому, одному. До канала было не добраться, и вот он лез глубже и глубже в старый дом, вворачиваясь в щели, как червяк, подергиваясь и подтягивая ноги. Грохот наверху утихал. Сначала перестали прилетать самолеты, потом по городу перестала работать дальнобойная артиллерия — Черные боялись задеть своих. Но разрывы приближались, видимо, чтобы экономить силы и не проверять каждую комнату, черные взрывали дом за домом. У Раевского был английский Стен, сработанный в подпольных мастерских из куска водопроводной трубы. Он так и повторял про себя. Водопроводная труба, грубый металл, дурацкая машинка. Но к Стену было два магазина, и этого могло хватить на короткий бой. Застрелиться из него, правда, было бы неудобно. И вот Раевский начал обследовать подвал. На торговой улице дома были построены десять раз начерно, и на каждом фундаменте стоял не дом, а капустный качан. Поверх склада строился магазин, а потом все это превращалось в жилье. Прошлой ночью он нашел дыру вниз, откуда слышался звук льющейся воды. Но это было бестолку. Там, среди древних камней, звук был, а влаги не было. Там могла течь вода из разбитого бомбами водопровода или сочиться тонкий ручеек древних источников. Так на его родине вода текла под слоем камней, и ее можно было услышать, но нельзя пить. Вода у него кончилась еще вчера. И вот он искал хоть что-то, чтобы не сойти с ума. Раевский начал воевать у другой реки и, сидя два года назад в таком же разбитом доме, понял, что жажда выгонит его под пули. Жить хотелось, но воды хотелось больше. Это было то, что называлось «жажда жизни», и Раевский, выросший у Большой реки посреди Сибири, знал, что без воды ему смерть. Он боялся жажды, как татарина из своего давнего кошмара. Про татарина ему рассказала старая цыганка, которую он встретил по дороге на войну. Цыганка сидела на рельсах с мертвым ребенком на руках. «Тебя убьет татарин», — сказала цыганка Раевскому, когда он остановился перед ней на неизвестном полустанке с чайником в руке. «Тебя убьет татарин!» — повторила цыганка. Один глаз у нее был закрыт бельмом величиной с куриное яйцо, а другой размером с пуговицу смотрел в сторону. Она сказала это и плюнула в мертвый рот младенца. Младенец открыл глаза и улыбнулся. После этого цыганка потеряла Краевскому интерес. Эшелон тронулся, но Раевский, слушая, как стучат колеса, ругался на глупую старуху до самого вечера. Он видел настоящего татарина только раз, когда в детстве оказался с отцом на Волге. Детство не кончалось, и мальчику не было дела до службы отца. Отец, когда их пароход, шлепая колесами, подвалил к неизвестной пристани, сошел, чтобы передать кому-то бумагу, важную и денежную. Мальчик ежился на весеннем ветру, вода стояла серым весенним зеркалом и протяжно выл над городом Муадзин. Едва отец отлучился, как из толпы на дебаркадере, выпрыгнул татарчонок, сорвал с Раевского шапку, нахлобучил на него свою тюбитейку и побежал. Кто-то свистнул, дробно захохотал, а сердобольная баба сказала, «У них праздник, надо было бы побежать тебе догнать, это ведь игра, мальчик, а теперь с чужой шапкой, что с чужой судьбой будешь жить». Но догонять было уже некого и бежать некуда». Раевский долго вспоминал потом детскую обиду. Помнил он и предсказания цыганки, гнал его от себя. Правда, с тех пор не брал татар в свою группу. Он никому не рассказывал об этой истории, потому что солдаты не должны знать о слабости своего командира, особенно если это командир Красной Армии. В марте он столкнулся с татарами, что служили в эсэсовском полку. Он дрался с ними в лесах Западной Белоруссии, где мусульманский полк обложил партизан — Группу Раевского выбросили туда с парашютом, и уже через час она вела бой. Пули глухо били в сосны, и последний мартовский снег сыпался с ветвей на черные шинели. Раевский пробыл там три дня, и все три дня был покрыт смертным потом, противным и липким, несмотря на холод мартовского леса. Когда на третий день пуля вошла в его плечо, он решил, что жизнь пресеклась. Смерть его была татарин в той эсэсовской шинели. Татарин без лица мерещился ему несколько раз, но всегда превращался в усталую фигуру медсестры или своих бойцов, которые тащили его на себе. Все это прошло, а теперь жизнь кончалась по-настоящему, хотя ни одного татарина рядом и не было. Нет, он знал, что среди черных людей, что медленно сейчас сжимают кольцо, есть и первый восточно-мусульманский полк СС. Но вероятность встречи с татарином без лица считал ничтожной. Капитан полз по соединяющимся подвалом, шепча простые татарские слова, которых в русском языке то ли пять, то ли целая сотня. Так он попал в соседнее помещение, где нашел множество истлевшей одежды, горы мышиного помета и гниль, вывалившуюся из трухлявых сундуков. Разбитые сосуды были похожи на рассыпанные по полу морские раковины. Раевский видел старинные книги, слипшиеся в плотные кирпичи. Бесполезная ржавая сабля звякнула у него под ногой. Но он нашел главное. В опрокинувшемся шкафу Раевский обнаружил бутылку вина. Он тут же вскрыл ее медным ключом, найденным на полке. Вино оказалось сладким, как варенье, и склеило гортань. Раевский забылся и не сразу услышал голос. Голос был сырым, как старый горшок в подполе. Этот голос был глух и пах глиной. Голос уговаривал не спать, потому что мало осталось времени. Раевский понимал, что это бред, но на всякий случай подтянул к себе ствол, сделанный из водопроводной трубы. Это был не бред, это был кошмар, в котором над ним снова склонился татарин без лица. — Кто ты? Кто ты? — выдохнул лежащий на полу. — Холем! — вдохнул сыростью, склонившийся над Раевским. «Меня зовут Холем» или просто «Хольм». Немцы часто экономят гласные, а Игуди бен Равади долго жил среди немцев. Это был хитрый и умный человек. Ходили слухи, что он продал из календаря субботу, потому что она казалась ему ненужным днем. Часто он посылал своего кота воровать еду, и все видели, как черный кот Игуди бен Равади бежит по улице с серебряным подносом. Один глаз Бен Равади был величиной с куриное яйцо и беспокойно смотрел по сторонам, а другой размером с пуговицу от рубашки, повернут внутрь. Говорили, что этим вторым глазом Бен Равади может разглядывать оборотную сторону Луны, а на ночь он кладет его в стакан с водой. Именно он слепил мое тело из красной глины и призвал защищать жителей города, потому что во мне нет крови и мяса. «Во мне нет жалости и сострадания, я равнодушен, как шторм, и безжалостен, как удар молнии, но я ничто без пентаграммы, вложенной в мои уста книжником бенравади Раз в двадцать лет я обходил дозором город, но однажды началось наводнение, и река залила весь нижний город до самой торговой улицы». Ночные горшки плыли по улицам стаями, как утки. В бродячем цирке утонул слон, и вот тогда вода размочила мои губы. Пентаграмма выпала, и я стал засыпать. Теперь пентаграмма греется в твоей руке. Я чувствую ее силу, но уже не слышу шагов моего народа. Нет его на земле. Некому помочь мне. Я потерял свой народ. Раевский сжал в руке ключ с пятиугольной пластиной на конце. «Да, это она!» Холем говорил бесстрастно и тихо. «Ключ ко мне есть, но мне некого больше охранять. Жители города превратились в глину и дым, а я не смог их спасти. А теперь скажи, чего ты хочешь? Скажи мне, чего ты хочешь?» Раевский дышал глиняной влагой и думал, что хочет жить. Он хотел пить, но знал, что это не главное. Нет, еще он, конечно, хотел смерти всем черным людям в коротких сапогах, что приближаются сейчас к дому. Он хотел смерти врагу, но больше всего он хотел жить. Капитан Раевский воевал всю свою осознанную жизнь и был равнодушен к жизни мирной. Много лет он выжигал из себя человеческие слабости, Но до конца их выжечь невозможно. Хирургического напряжения войны хватало на многое, но не на все. Жить для того, чтобы защищать. Вот это годилось, это вщелкивалось в его сознание, как прямой магазин Стенгана в его корпус. Тогда он свинтил орден со своей груди. Рубиновая звезда легла в глиняную руку, а человеческая рука сжала медную табличку. Двое обнялись... Ираевский почувствовал, как холодеют его плечи и как нагревается тело Холема. Тепло плавно текло из одного тела в другое, пока глиняный человек читал заклинания. И вот они, завершая ритуал, зажали в зубах каждый свой талисман. Черные люди, стуча сапогами по ломанному камню, в это время миновали старое кладбище, где могилы росли, как белая плоская трава. Они обогнули горящую общину могильников, и вошли во двор последнего уцелевшего дома на торговой улице. Последнее, что видел Раевский, застывая, был Холем, идущий по двору навстречу к людям в черных мундирах. Когда кончились патроны, Холем отшвырнул ненужный автомат и убил еще нескольких руками, пока взрыв не разметал его в стороны. Но Раевский уже не дышал и спал беспокойным глиняным сном». В этих снах мешались ледоход на огромной реке и маленькая лаборатория, уставленная ретортами. И Гуди Бен Равади поднимал его за плечи и вынимал из формы, словно песочный детский хлебец. Сон был упруг, как рыба, скользил меж пальцев, и вот уже глиняный человек видел, как его создатель пьет спитой чай вместе со старухой в пестрой шали. Нищие в этом сне проходили, стуча пустыми кружками по улице, Один конец, который упирался в русскую тайгу, а другой — в судецкие горы. Глиняный человек спал, надежно укрытый подвальной пылью и гнилым тряпьем, спасенный своим двойником и превратившийся в одно целое с ним. Он спал, окруженный бутылями с селитрой и углем, не ставшими порохом, а вокруг лежали старинные книги, в которых все буквы от безделия перемешались и убежали на другие страницы. Он проснулся через 20 лет от смутного беспокойства. Он снова слышал ляск танковых гусениц и крики толпы. Глиняный человек начал подниматься и уперся головой в потолок. Он увидел, что оконцы давно замуровано, но подвал ничуть не изменился. Ему пришлось сломать две стены, чтобы выбраться на свет. Миновав двор со странной скульптурой из шаров и палок, он выбрался на улицу. Глиняный человек не узнавал города, Он не узнавал людей, сразу кинувшихся от него в рассыпную. Но он узнал их гимнастерки, погоны и звезды на пилотках. Он узнал звезды на боевых машинах, что разворачивались рядом, и еще не понимая ничего протянул к ним руки. Глиняный человек стоял в пустоте всего минуту, и летний ветер выдувал из него сон. Но в этот момент танк старшего сержанта Нигматулина ударил его в бок гусеницей. Медный пятиугольный ключ выскочил изо рта, и глиняное время остановилось. Голем медленно превращался в прах, осыпаясь сухим дождем на булыжник. Он обвел взглядом людей и улицы, успев понять, что умирает среди своих. Свой среди своих, защищая свой город от своих же. Все спуталось, наконец. Глину подхватил порыв августовского ветра и понес красной пыльной тучей над крышами. Туча накрыла город пеленой, и все замерло. Только старик на городских часах одобрительно кивал головой. Старик держал в руках косу и очень обижался, когда его, крестьянина, называли смертью. «Какая тут смерть, — думал старик, — когда мы просто возвращаемся в глину, соединяясь с другими, меняясь с кем-то судьбами, как шапками на татарском празднике».